Неудачливый взломщик не соврал. В пустом зале таверны сидели всего лишь два человека. Похожий на японца пожилой азиат и мужчина средних лет, которого Мартин определил как отца прыщавого грабителя. И именно к ним Мартин и отправился, толкая жертву перед собой». Мужчины за столиком переглянулись, но вставать не спешили. «Значит, так, останавливаюсь у стола», — сказал Мартин. «Либо этот юноша пытался надругаться над девушкой, либо вы велели ему порыться в моих вещах. В первом случае я иду к местным властям, совет старателей, если я не ошибаюсь. Во втором, мы с вами откровенно разговариваем». Следом за Мартином появилась Ирина. Остановилась у лестницы, оглядывая зал. Правой рукой она держала за цевьё винчестер. Крайне неудобно, но зато эффективно. «Я тебе говорил», — грустно сказал японец отцу воришки, посмотрел на Мартина, «не надо идти к властям. Я председатель Совета Старателей». «Ага, значит, мы говорим», — уточнил Мартин. «Да», — кивнул японец. «Так тебе пора, баеньки», — сообщил Мартин воришке и толкнул в сторону двери. Уговаривать того не пришлось, видимо, насильников на талисмане и впрямь не любили. Сам Мартин уселся за столик со старателями, задумчиво посмотрел на три полные кружки пива, стоящие перед ними, взял одну и сделал большой глоток. «Покажите ключ», — попросил японец. «Меня зовут Мартин». «Мое имя Оона», — японец кивнул. «Покажите ключ, господин Мартин, будьте так любезны». Мартин молча выложил ключ перед ними... Какое-то время старатели вертели батарейку о ранков в руках, разглядывали на свет, даже нюхали. Японец приложил ее к щеке некоторое время сидел неподвижно, потом покачал головой «Господин Мартин, мне кажется, что вы были введены в заблуждение. На талисмане никогда не встречали подобных артефактов, и я рискну предположить, что этот артефакт таковым не является». «Вы очень вежливо сообщили, что девушка меня обманула». Я допускаю такую возможность. Вы же видели ключи раньше, сказал Мартин, и уже пришли к выводу, что он ничего не стоит. Зачем же эта нелепая попытка кражи? Я тебе говорил, вновь укоризненно заметил японец, молчаливому старателю, повернулся к Мартину. Нас смутило, что ключ был куплен. Уверяю вас, после нового осмотра мы вернули бы его на место. Да забирайте, мне не жалко, махнул рукой Мартин, это всего лишь старая батарейка оранков. Никто никогда не утверждал чего-то иного. «Я тебе говорил», — в третий раз повторил Японец, «примите мои поздравления, господин Мартин». И только удивился Мартин. «Еще наши извинения», — согласился Японец, «но неужели не было иной возможности встретиться для разговора?» «Откуда я знал, кто посвящен в тайну талисмана?» — вопросом ответил Мартин. «Совет старателей мог оказаться сборищем бюрократов». Японец посмотрел на второго старателя, «А...» «Вы ему говорили», — любезно подсказал Мартин. «Ты!» — открыл, наконец-то, роль старатель. «Явился на...» «Так, я мог бы шлепнуть твоего сынка на месте», — сказал Мартин. «И ничего бы ты не сделал. Я застал его в своей комнате, роющемся в вещах. А если бы ты решил поиграть в вендетту, я убил бы и тебя». Старатель начал вставать, но японец бросил на него косой взгляд, и надвигающаяся драка была пресечена в зародыши. «У нас запрещена вендетта», — сказала ООНа, «а тепловое ружье у вас тоже фальшивое?» «Да нет, почему же? Настоящее». «Почему же вы его не взяли, если такого мнения наших нравах?» «Ну, как-то не по-людски, поморщился Мартин, но людей с инопланетным оружием, у меня есть револьвер». «Я буду с вами откровенен», — решил ООНа. «Что вы хотите знать?» Мартин с удовольствием отпил еще пиво, Перегнулся через стол, молчаливый старатель непроизвольно подался вперед, японец напротив чуть отодвинулся. «Мне известно тайна талисмана», — шепотом сказал Мартин. «Я знаю, что он способен подарить всемогущество». Эффект был совсем не таким, как рассчитывал Мартин. Молчаливый старатель радостно загоготал, японец улыбнулся и сказал... «Пригласите вашу девушку сесть с нами. Мы не вооружены и мы не собираемся вам угрожать. Нам нечего делить, господин Мартин». «Да эту тайну на талисмане только ленивый не знает», пояснил причину своего веселья отец воришки.